Глава 41. Часы на стене неравномерно тикали. Их стрелки одновременно продвигались вперед и вели обратный отчет. Логан старался не смотреть на них. Старался вместо этого сосредоточиться на шорохе карандаша по бумаге, на деловитом выражении лица художника, который старательно выполнял поручение. Сколько времени осталось у Конора сейчас? в лучшем случае несколько часов, в худшем — он был мертв с того момента, как Хамза нашел его в том доме. Отряды полиции прочесывали лес, окружающий здание. Пока что они не нашли ничего, но территория, которую предстояло обыскать, была огромной. «Долго еще?» — спросил Логан в третий или четвертый раз. «Художник был уже в годах. Худой, чопорный» с лицом, напоминающим морду бульдога, случайно залезшего в крапиву. Он сидел, скрестив ноги и положив альбом на одно колено, из нагрудного кармана его рубашки торчали полдюжины карандашей. — Уже скоро, — ответил он. Его «уже скоро» длилось добрых двадцать минут. Логан пару раз заглянул ему через плечо, однако не увидел ничего, что могло бы оказаться полезным. Бен предупредил его, что он ждет слишком многого. Этот человек не был опытным художником по эскизам. Он всего лишь преподавал рисование в местном колледже. Конечно, он мог нарисовать что-нибудь отчасти похожее на правду, по подробному словесному описанию. Однако трудно было ожидать, что он сумеет точно передать, как мог бы выглядеть бывший трехлетний малыш спустя столько лет. Логан окинул взглядом в следственную комнату. Не считая Бена, который перечитывал папку с делом Петри, сидя за своим столом, все остальные были заняты телефонными разговорами. До сих пор не был найден ни Кен Хендерсон, ни его машина. Тайлер позвонил в дорожную полицию, чтобы узнать, не проезжал ли красный Воксхолл Мокка в сторону Глазго. Но камеры наблюдения по дороге были расставлены исчезающе редко, и эта линия расследования, похоже, вела в тупик. Шейнет все еще пыталась связаться с газетой. Она нашла пару номеров издателя, владеющего этим печатным органом, и шла по цепочке до тех пор, пока не добралась до местного редактора. Тем временем Кейтлин снова села на хвост экспертом. Логан хотел знать, смогут ли они вычислить, насколько давними были следы ДНК Дилана Юра, или хотя бы предположить, сколько лет ему было, когда он оставил эти следы, на плюшевом медвежонке. Вид у Кейтлин был весьма деловитый, голос суровый, так что Логан догадывался, в ближайшее время он этой информации не получит. «Уже скоро, почти готово», сказал художник, верно угадав вопрос старшего инспектора еще до того, как тот его задал. Шинейд, сидевшая в другом конце комнаты, встала по-прежнему держать телефон возле уха. «Спасибо. Нет. Это... Да, спасибо. Вы нам очень помогли», сказала она в трубку и подняла взгляд на Логана. «Ну?» — спросил он еще до того, как констебль нажала кнопку окончания вызова. «Вы узнали, где живет та женщина с котами?» «Нет, сэр», — ответил Шнайт. Я говорила с редактором, телефон который сообщил мне ее начальник. На этой неделе у них нет никаких статей про котов. Мне все равно, когда они собираются публиковать статьи. Мне просто нужно знать, где живет эта женщина. Нет, я имею в виду, у них нет и не было никаких статей про котов. Редактор ничего об этом не знает. И не знает ни о каком Томе Фишере. Он у них не работает. И никогда не работал. «Готово!» — художник повернул альбом. Еще до того, как Логан увидел рисунок, он знал, кто на нем изображен. «Черт!» — бросил Джек. Выскочил из комнаты, промчался по коридору, пробежал приемную и вылетел за двери участка. Сверкали вспышки фотоаппаратов, микрофоны были включены, целое море лиц повернулось в его сторону... «Где он? Где Том Фишер?» – спросил Логан, внезапно пожалев о том, что не захватил альбом. «Тот парень с пресс-конференции. Он еще спрашивал, могли ли Петри быть невиновен. Где он?» Ответом ему было недоуменное бормотание. Несколько журналистов огляделись по сторонам, но большинство принялись забрасывать Логана вопросами. «Зачем вам это знать? Он как-то связан с этим делом? Коннор Рейд еще жив?» Логан прорычал «Отвалите!», потом повернулся и скрылся за дверью участка. Мойра без единой просьбы пропустила его в служебную часть. Выражение его лица явственно дал ей понять, что он не в настроении спорить с ней. Еще не успев войти в кабинет, Логан принялся отдавать приказы. «Бен Кейтлин, координируйте работу отсюда». «Найдите мне все, что сможете найти касательно Тома Фишера, начиная с его адреса. Тайлер Шнайт, вы идете со мной!» Все вскочили на ноги. Учитель рисования поднялся со стула и неуверенно обратился к Логану. «Мне говорили, что я получу 40 фунтов за работу». Брови Логана практически сошлись на переносице. «Что?» «За...» — художник махнул рукой в сторону альбома. «За этот рисунок». — А, за эту маз... — бросил Джек. — Бен, дай ему сорок фунтов, и пусть идет на все четыре стороны. Только рисунок пусть оставит здесь. Инспектор Форд с ворчанием потянулся за своим бумажником. Схватив свой плащ, Логан повернулся и снова направился к выходу, жестом велев Тайлеру и Шинейд следовать за ним. — Так, вы оба тут самые шустрые. — Куда мы идем, босс? — спросил Тайлер, следуя по пятам за старшим инспектором. Логан повернул свой телефон, на экране которого была открыта карта с красным флажком в центре. «Туда», — ответил он, — «где бы это ни было, мы едем туда».